«Елена, расскажи я кому-нибудь». Меня бы сочли сумасшедшей, но я постоянно чувствовала присутствие Тедди. Первый раз это ощущение появилось в доме после разговора с полицейским по телефону. Что-то будто сжало мое плечо, от чего меня чуть не разорвало от страха и облегчения одновременно. С тех пор моя девочка чудилась мне повсюду. Мне даже показалось, что она разговаривала со мной. Может, я и правда схожу с ума. Когда-нибудь она узнает. Если выкарабкается, все тайное становится явным. И когда Тедди поймет, что я виновата в том, что ее сердце умирает, она меня возненавидит. А потерять ее любовь еще хуже, чем просто ее потерять. Но у меня еще остался шанс все исправить. Я думала над этим целый день. С того самого момента, как доктор Лэнг поставила самый страшный диагноз, который может услышать мать. Все те долгие часы около ее постели, пока писк аппаратов утешал, Ее сердце еще бьется. Сердце моей дочери умирало, но я могла подарить ей свое. Доктор Лэнг полчаса раскладывала по полочкам все о пересадке сердца. Я не идеальный донор, потому что старше. Моя мышца перекачала намного больше галлонов крови, чем ее. Мое сердце пережило гораздо больше потрясений, чем ее. При благоприятном исходе трансплантации в первый год выживают более 85%. А как только Тедди перепрыгнет этот страшный рубеж, Риск умереть для нее снизится всего до 4%. Такова смертность во второй год. Тедди сможет вернуться к своим тренировкам, пусть и не во всю силу. Сможет окончить школу, поступить в университет и стать той, кем захочет. Сможет любить, создаст семью и запомнит меня хорошей матерью. Вот только меня не будет рядом, чтобы поддержать ее. Но у нее останутся сестра и отец, которые не оставят мою малышку. Всю свою жизнь я была трусихой. Но теперь трусость отступила. По венам засочилась смелость, не свойственная ни одной женщине Раморы. Разве что Тедди. Я готова. «Прости меня, милая!» Зарыдала я, и слезы залили забинтованную грудь дочери. «Прости за то, какой матерью я была! И за все, что совершила! Я так виновата!» Наплевав на трубки и катетеры, обнимающие тело моей Тедди, я сжала ее в объятиях в последний раз и почувствовала покой. Поцеловав дочь на прощание, я вышла из палаты, куда уже никогда не вернусь. На посту медсестры никого не оказалось, так что я воспользовалась моментом. Зашла за стойку и склонилась над первой попавшейся открытой тетрадью. Журнал пациентов. Строчки заполнили буквы, имена и даты. Нижний край пустого листа бессовестно выдран, словно кому-то понадобилась бумага как можно скорее. А я еще больше подпорчу журнал. Я выдрала еще один пустой лист и украла ручку. Вернувшись за пределы стойки, я написала записку и попросила выплывающую из своей комнатушки медсестру передать ее Чейзу Моргану. Женщиной оказалась все та же моя старая знакомая Хейзл, что кормила и утешала меня всю ночь ожидания. Она прикипела к нашим двум семьям, раз в больнице вместо того, чтобы отправиться домой. Вот настоящая добрая душа, что заботится о пациентах. Чего бы ей это ни стоило. Он с семьей отправился в буфет, — сказала она, принимая записку. Но я ему передам, как только он вернется. Он с семьей. Еще одно напоминание о том, что так будет лучше. Мне даже не с кем отправиться в этот треклятый буфет. Но у моей дочери будет семья. Кейт не узнает о том, кто такая Тедди на самом деле, но я уверена, она примет ее как родную. Я поблагодарила Хейзел за все, вызвала такси, и доехала до дома, в котором прожила столько лет. Немногие фотографии Теди напоминали о лучших временах. В этой кромешной тишине я могла поклясться, что услышала топот ее маленьких ножек, когда она делала первые шажки. Шум телевизора, когда она не вылезала из своих любимых старых мультиков. Выстрел тостера, когда она делала свои любимые тосты с вишнёвым джемом. Я ухожу из ее жизни, но, по крайней мере, оставлю дом, Так что моей дочери всегда будет куда вернуться. Когда мы уходим, хотим оставить после себя лишь хорошие воспоминания. Мне невыносимо думать, что после того, что я сделаю, Тедди или Чейз увидят измятую хонду в гараже и все поймут. Нужно избавиться от улики. Не ради того, чтобы меня не осудили присяжные, а чтобы не осудили дорогие мне люди. А это, в конце концов, гораздо важнее. Поднявшись в комнату Тедди, я задержалась в ней дольше, чем в любом другом уголке дома. Хотелось бы мне обставить ее по последней моде. Купить дочери огромную кровать принцессы, о которой она мечтала в 10 лет. Или завалить стеллаж книгами, за которыми ей приходилось бегать в библиотеку. Дневник безрассудно валялся на столе поверх раскрытых тетрадок по математике, будто кто-то безразлично бросил его в расстроенных чувствах. Но больше я не стану вторгаться в личную жизнь моей девочки. Я раскрыла дневник в самом конце исписанных страниц, но не прочитать, что там написано, а оставить последнюю запись. «Что бы ни случилось, знай, что я всегда любила тебя больше жизни. Ты моя маленькая звездочка. Не суди меня за мои поступки, ведь каждый из них был ради тебя. Распорядись своей жизнью так, как хочешь. Ты никогда не будешь одна, как была я. За тобой есть кому присмотреть. Я попрошу лишь об одном. Постарайся запомнить обо мне лишь хорошее. Жаль, что нам отведено так мало времени, но я любила каждую минуту. С любовью, твоя мама». Я села за руль своей любимой старушки и поехала на свалку железный треугольник, которую проезжала тысячу раз, пока моталась с работы на работу. Приплатив сальному мужчинке в грязной куртке, я оставила Хонду ему на попечение. А он обещал отправить машину, что служила мне последние 15 лет, пусть не всегда верой и правдой, в начало очереди на утилизацию. Пока я покончу со всеми делами, большущий пресс сомнет ее в кубик железа. И никто не узнает, что она побывала в аварии. Никто не узнает мой секрет. По пути назад в больницу я сделала еще одну остановку и купила самый дешевый маленький ругер. Так просто. Чтобы получить его, пришлось заполнить анкету. И соврать в графе о том, что я проходила курс обращения с оружием. Но там ведь ничего сложного, правда? Вставил обойму, снял с предохранителя и нажал курок. Мне даже не пришлось предъявлять лицензию. Никого не волнует, что в твоем кармане лежит пистолет. Я вернулась в больницу через полтора часа. Надеюсь, медсестра Хейзл передала записку Чейзу. Меня трясло от страха. Но душа была спокойна. Я поступаю правильно. Ведь любая мать жертвует собой ради ребенка. Надеюсь, моя жертва не будет напрасной. На стойке регистрации возилась полная женщина с кипой бумажек. Кроме нее шастали незнакомцы в медицинской форме. Я выбрала удачное время. Никаких тебе родственников, что пришли навестить больных, ведь сейчас неприемные часы. А значит, то, что я сделаю, никого не травмирует. «Извините», — подозвала я женщину за стойкой, и та вежливо улыбнулась. «Не могли бы вы выполнить одну мою просьбу?» «Конечно», — охотно отозвалась та, хотя у нее и так было полно работы. «Чем могу вам помочь?» «Передайте доктору Лэнг моё последнее желание». «Я не понимаю», — нахмурилась она. «Пусть моё сердце получит моя дочь, Теодора Мария Рамора из кардиологического отделения». «Ваше сердце?» «Да, я знаю, что родственники вправе просить о таком». Я все еще не понимаю. И простите меня. За что? Я сделала два шага назад, достала из кармана пистолет и приставила к виску. Ничего сложного, правда? Просто нажать курок.